Часть 13. Марак помог мне сесть на уцелевший краешек разрушенного улья. Я приказала насекомам расстияться по стенам и потолку комнаты. Марак беспокойно переступал с ноги на ногу, а я смотрела на чертёнка Исуку. Пани мне нельзя было сказать, что я их убедила, но нельзя было их винить. Только что кто-то, похожий на меня, напал на них. Ночь и отсутствие освещения дела не помогали. А рой насекомых скрывал все детали с того самого момента, когда самозванка дала повод для подозрений. Что произошло? спросил меня мрак. Мы прибыли на место, где он держал Дину. Она взяла меня за руку, мы повернулись, и вспыхнули фары. А затем я очутился в другом месте. Он на мгновение включил дальний свет. Не знаю, как у остальных, но мои глаза привыкли к темноте. Я ничего не видел, использовал темо, чтобы скрыть нас на случай, если он решил что-то провернуть. Но ничего не произошло. Он оглянулся. "Ты была в порядке". Только это была не я. Мрак медленно кивнул. Выглядело, как ты говорила, как ты. Не знаю, как такое возможно. Генезис? Она не произвела на меня впечатления хорошей актрисы. Тогда не знаю, сказала я, чувствуя себя дерьмово. Я знала, что это прозвучало неубедительно. Что произошло? Он просто пытался отделить тебя от нас. Я на 95% уверена, он пытался меня убить. Что с остальными 5%? спросил мрак. Я ни в чём не уверена на все 100%. Но в том месте, где я появилась, не было готовой взорваться бомбы, так что я остаюсь в сомнениях. Он выстрелил в меня и под жог здания, в котором я была. И расставил вокруг него солдат готовых стрелять в меня, как только я выйду наружу. Он хотел, чтобы ты пришла сюда, хотел подставить тебя? Нет. Я покачала головой. Это бессмысленно. С таким же успехом Рой могла бы исчезнуть вместе с Диной, и вы бы взбесились, но остались ему верны. Думаю, он хотел, чтобы я погибла от пуль или сгорела в пожаре. И он воспользовался бы почти полным отсутствием журналистов в Броктон-Бэй, дал бы взятку скитальцам, чтобы они не выдали его. Может быть, значительно позже всплыла бы какая-нибудь информация о моём предательстве, и все оставшиеся сомнения исчезли бы. Он телепортировал тебя в горящее здание, подстрелил, окружил своими солдатами, и ты спаслась. Подотожила чертёнок. Чудом. Я коснулась косочка металла на костюме, куда попала пуля. Похоже, что он всё-таки пули непробиваемой. Я выбралась в основном благодаря тем вещам, о которых он не знал. Костюм приёма, который её использовав в бою, пистолет. Без понятия знал я Калверт о нём. "Ты в порядке, Рэтчел?" Рэтчел не ответила, её голова была повёрнута в мою сторону. Я могла представить, как она сверлит меня взглядом, пытаясь прочесть. "Рукоёно же молодцы, пно, что её ублюдка." "Это была не я", повторила я. "Это была не она", подтвердил мрак. Я видел с помощью её силы, насекомых контролировало коробка. Сука медленно кивнула. Я не могла видеть её выражение лица. Я не знала, смотрела ли она на меня сурово или же сузила глаза под маской. "Если у тебя остались какие-либо сомнения", произнесла я. "Просто будь готов в любой момент напасть на меня. Пускай ублюдки или Бентли по твоему свисту или по сигналу руки разорвут меня на куски. Надеюсь, ты не станешь делать поспешных выводов, но всё в порядке", уверенно, "потому что я не хочу, чтобы были какие-либо обиды, и или... я не хочу, чтобы были какие-либо обиды". Я почти сказала месть, но решила не вспоминать об этом сейчас. Всё в порядке, сказала она, в её словах слышалась ярость. Меня уже бесит вся эта шпионажная хрень. Может, шпионская? предположил Чёртёнок, из горла суки вырвался низкий рычащий звук, нечто среднее между рёвом гнева отрыжка и ворчанием. Так как ты вела себя раньше, как вёл себя тот человек, что стрелял в меня, и то, что ты делаешь сейчас, я вообще не вижу в этом смысла. Наверное, я просто тупая. Но я разберусь с этим по-своему. В следующий раз, когда кто-то выстрелит в меня, я убью его. Или же облюдок откачусь от ему руки и ноги. Мне нужно калечить людей, сказала я. И это говорит человек, который только что выпустил в нас целое обоймо. Сказала чертёнок, но когда я и Марк повернулись к ней, и она подняла руки. Что, что? Просто шучу. Меня лучше их просто убить? спросила сука. Нет. Нет, просто забудь. Но пока чуть притормози. И не называй себя тупой. Ты думаешь по-другому, только и всего. В ответ она проворчала что-то бестоязнное. Мы должны подумать над планом спасения, сказала я. Калверт пригласил к себе сплетницу, чтобы она не смогла предупредить нас о двойнике. Значит, сейчас она в плену. Регент тоже, с того самого момента, когда мы послали его присматривать за ней. Мы пытались избежать подобного высхода, когда подыгрывали его грандиозному плану. Он приложит все усилия, чтобы сохранить сплетницу регента и регента едино. Верно. Если мы нападём, то либо нас, либо одного из заложников убьют. Я могу пробраться внутрь. Сказать лочартёнок, взять их и вывести. Нет. Он знает нас. Он ожидает чего-то подобного. Наверняка он подумал о скитальцах. Он учёл все наши силы, ни о ком не забывая. Это значит, что за тобой будут следить видеокамеры. Вот говно. Ударить издалека? предложил мрак. Если он спрятался в какое-нибудь укромное место, то ничего не выйдет. Меры безопасности будут максимальные. Если пока всё не кончится, он останется на подземной базе, туда до него вообще невозможно будет добраться, сказала я. Затем меня прервал очередной приступ кашля. Пока я приходила в себя, никто не предложил ни замечания, ни идей. Я продолжила. Если он в здании СКП, то нам, скорее всего, придётся пройти мимо скитальцев, мимо его солдат и сотрудников СКП, преодолеть все меры предосторожности, которые предусмотрел он, и все меры, которые предусмотрела СКП. Придётся пройти через множество слоёв защиты, и самые сомнительные будут за пределами видимости хороших парней. И у него всё ещё есть заложники, напомнил Мрак. Бля, простонала я, а затем ещё больше закашлялась. Тебе нужно в больницу, сказал мне Мрак. Я покачала головой, но сразу об этом пожалела. Мне стало дурно и начала подташнивать. Казалось, все симптомы дали о себе знать в тот же момент, как всё утихло и уровень адреналина упал. Не могу. Не сейчас. Да едва держи на ногах. Справлюсь, сказала я, повернулась и посмотрела туда, где совсем недавно лежала, а домной стояла чартёнок. А если бы я умерла? Чего? Каливерт не может значемся закончилось. Твой телефон в сети? Марак потянулся за телефоном, но чартёнок уже вытащил свой. Конечно. Мой телефон он отключил. Я выбросила его на случай, если он отслеживал меня или если он как-то использовала его для телепортации. Если бы он вас тоже подозревал, то, наверное, ограничил бы и ваши возможности. То есть ты думаешь, что он считает, будто что-то произошло? Или же он выжидает, чтобы узнать, купимся ли мы на его уловку? Он знает, что я была где-то здесь. Я напала на его людей, когда пыталась спасти вас. У него и солдаты, и подрывники, готовые встретить вас с лица земли в ту же секунду, как вы поймёте, что это была самозванка. Но что если вы ему позвоните и скажете, что убили меня? Он попросит нас встретиться с ним в одном из этих сверхбезопасных мест, о которых ты говорила. Я, конечно, можем отказаться и при этом не выдать, что мы знаем, что он что-то пытается провернуть. Да и уничтожение этой коробки может навести его на определённые мысли. Блять, пробормотала я. Когда другой герой исчезла вместе с девочкой? Как она это сделала? Как именно всё произошло? Телепортация, сказала я. Светошемовая граната, телепортация, куча щебёнки и ещё одна граната. Хмм, сказал он. Хорошо. Почему тебе это так интересует? Просто кое-чем думаю. Дай мне секунду. Он указал на меня. Постарайся пока глубоко дышать, даже если будет больно. Якевнулы сделала, как он просил. На некоторое время я перестала следить за насекомом и сконцентрировалась на оценке полученных мной повреждений. Дыхание сопровождалось свистами и хрипами. Грудная клетка отски болела при малейшем движении или если её что-то задевало. А когда я открывала глаза, их жгло. Хотя какой смысл было их открывать? Марак рассказывал по комнате и тяжело дышал. Чертёнок и сука стояли неподвижно. Обычно было наоборот. Я чувствовала, как сука чешется по блёткам между ушей, запуская пальцы глубоко, чтобы достать до тех мест, которые были скрыты за бронёю и костяными шипами. Чертёнок же прислонилась к одной из деревянных балок на другом конце комнаты и наблюдала за братом. "Я звоню ему", объявила Марак, всё ещё тяжело дыша, прежде чем хоть кто-то смог возразить, он добавил: "Тихо". Я закрыла рот. Он поставил телефон на громкую связь, послышались гудки. Забавно, как такой привычный звук, как телефонные гудки, может в определённых обстоятельствах звучать настолько зловеще и мрачно. Мрак. Это был голос Калверта. Что? Когда Мрак заговорил, его реплики были похожи на лай, он почти рычал. Я очень надеюсь, что это не ваша затея, или клянусь, всё будет кончено. Нам надоело, мы сваливаем. Я едва ли не слышала, как в голове у Калверта поворачиваются невидимые винтики и шестерёнки. Потои се адаптироваться к сложившейся ситуации. Ну, успокойся и объясни. Я не имею ни малейшего понятия, о чём ты говоришь. На нас напал рой, и чтобы смыться, использовала вашу штуковину. Я знаю, что вы хотели оставить ту девчонку себе, но если вы решили предать нас, то зашли пиздец как далеко. Мрак. Кэлверт говорил твёрдо, строго. Успокойся. Такой вариант просто не имеет смысла, потому что такой стиль работы я не приемлю. Зачем мне устраивать всё это, для видимости отдавать своего дружка Рой, и всё только для того, чтобы ты так и не объяснил, что произошло? Ты сказал, она напала на вас? Ты уверен? Я, блядь, ещё как уверен, выверт. Она выстрелила в Рейчел, а затем напала на меня. Чертёнок обезружила её и тогда нателепортировалась, используя то устройство, о котором вы говорили нам час назад. Я, я понял. Рейчел в порядке? И кто ещё там был с вами? Мой водитель, вы все целы? Евади де Лиса Валлел. Да, мы все в порядке. Кроме Рой. Ты сказала, она телепортировалась. Она ушла от нас всего на два квартала. Моё догнали и остановили. Я удивлённо расширила глаза. Можно было легко предсказать следующее слово Калверта. Он уже произносил их. Покажи мне. Пришли фото с телефона. Я быстро сменила позу. Теперь лежала в углублении, которое оставили в улье лапы ублюдка. За пару секунд нужно было создать правдоподобную картину, Стрикозыос раскидали волосы по маске, они потянули за руку и загнули мне запястье под неестественным углом в том месте, где в металлическом корпусе устройства образовалась вмятина. В качестве последнего штриха безжизненной насекомой каврамосеили меня, улей и полувокруг. Не прошли полсекунды, как я закончила, когда послышался звук затвора камеры. Понятно, весьма плачевно. Где Дина? Ты знаешь, где Дина? Хрен её знает, сказал мрак. Магнакода больше хотелось бы услышать, как это Урой получилось использовать вашу технологию. Ты уверен? Я видел все своими глазами, ответил Мрак. Она кинула светошумовую гранату, но светотма действует на меня не так, как на остальных, и вы прекрасно об этом знаете. Мрак врал, сказал то, про что Калверт просто не мог знать, чтобы запутать его. Хорошо. "Веришь ты или нет, я этого не делал", сказал Калверт. "Я не знаю, как она получила доступ к моему устройству. Подожди минуту. Я перезвоню. Через рой я почувствовала, как мрак напрягся. Он повысил голос. Не смейте бросать трубку. Из телефона раздались гудки. Мы уставились друг на друга, точнее, остальные уставились, и я наблюдала за происходящим через рой. Мы очень долго тихо сидели, и молчали, пока динамик телефона продолжал воспроизводить гудки. Мрак нажал на кнопку. Что ты делаешь? спросила я, ведя себя агрессивно, заставляю его нервничать. И он постоянно будет защищаться, то не сможет повернуть ситуацию против нас. Только вот он бросил трубку. Он подумает над своими вариантами, перезвонит и объяснит ситуацию, когда будет готов. Не думал, что он бросит трубку. Я нахмурилась. Я вспомнила встречу в школе, когда я и папа обвинили треё в издевательствах, и отец Мэ администрации школы тогда сыграли на своём авторитете. Тактическое преимущество, сказала я, как только он стал тем, кто может перезвонить. Он вернул контроль над ситуацией, поскольку это помогает ему внушить нам, что это он здесь всё решает. Чёрт, сказал он. Прости. Когда я это задумал, казалось, что в этом есть смысл, но я не продумал все тонкости. Устал. Не спал прошлой ночью. Решил, что лучше позвонить как можно быстрее. Всё в порядке. Может, перезвонишь ему? Он не успел. Раздался телефонный звонок. Это не похоже на ответ, который я ожидал, прорычал в трубку Макс сразу же, как только ответил. Послышался звуковой сигнал, как только он приключил телефон на громкую связь. Кальвер тоже говорил. Заключил регента под стражу из соображений безопасности. Я волновался, что он использовал Виктора, чтобы тот взломал мою систему. Евы, я могу знать, что у Виктора не было возможности, чтобы это сделать. Я мало знали о вашей технологии лишь час назад. Боюсь, Рой могла знать, а я всего лишь прикрываю свои тылы. Как только мы поймём, что же произошло на самом деле и убедимся, что регент не был в этом замешан, я его отпущу. Пойми меня, я хочу быть осторожным, учитывая такие повороты событий. Я ничего не понимаю, выверт. Я услышал о дроже в голосе Мрака. Мне очень нравилась Рой, а сейчас она мертва. Судя по использованному телепорту, вы в этом как-то замешаны. Хочу посмотреть вам прямо в глаза и убедиться, что вы не имеете к этому никакого отношения. Мы разберёмся. Если придёшь в мою штаб-квартиру, мы это обсудим. Нет, только не в штаб-квартиру. Учитывая, что возможно вы всё это и устроили. Встретимся на нейтральной территории, на открытом месте. Возникла пауза. Как пожелаешь. Скажи где. На этот раз мрак был застигнут в расплох. Колверт ответил быстро, а он даже не успел подумать над вариантами. Нужно место, куда мы сможем добраться быстрее, чем Колверт. Достаточно открытое, ещё не разрушенное боями и без выгодных позиций для его солдат. Я вспомнила подходящее место, но в горле запершило, и я еле-еле подавила кашель. С помощнистком Ахен написал название района в воздухе. Рынок в северной части города, произнёс Мрак. Знают где это? Да, сейчас он закрыт. Верно. Приходите с одним небольшим отрядом солдат, приведите с собой сплетню сюрегинта. Если начал Колверт, Мрак бросил трубку, он взглянул на меня. Второйотёт верно? Верно, сказала я, но всё, о чём я могла сейчас думать, С какими эмоциями в голосе мрак говорил о том, что я мертва. Он притворялся. Однако мрак не был из тех людей, кто открыто проявляет свои чувства, да и актёр из него бы не вышел. И всё же его слова тронули меня куда больше, чем я ожидала. Я не хотела спрашивать, почему он так себя повёл, боялся ли он за меня или ситуация разворошила больные места, оставшиеся после недавней травмы. Я слегка кашлянула. Рынок хорошее место. Его люди на южном конце города, чтобы добраться туда им потребуется время. Так что он не сможет устроить засаду. Подойдёт. Но что ты будешь делать, когда мы с ним встретимся? Буду неподалёку, сказала я. Буду ждать наготове. Пока же мы должны найти что-то, что будет похоже на мои изуродованные останки после того, как их потрепало блюдок. Где-нибудь ещё осталась работающая мясная лавка? спросил мрак. Мы что-нибудь придумаем, ответила я.